Томас Леготи Вастарьен В темноте его сна загорелось несколько огней, будто свечи в закрытой камере. Свет их был неустойчив и слаб, источник его неочевиден. Тем не менее, тени отступили, являя множество сокрытых в них форм. Показались высокие здания, склонящимися к земле крышами, Широкие дома, чьи фасады шли волнами, повторяя очертания улиц. Темные постройки, чьи окна и двери болтались неаккуратно повешенными картинами. И пусть себя самого он в пейзаже не находил, он уже знал, куда завела его тенистая лесна. Даже когда искаженные структуры стали множиться перед ним, загромождая утерянный горизонт, он продолжит испытывать это чувство. Чувство близости с каждой частицей пейзажа. Особое знание здешних внутренних пространств и улиц, что сворачивали змеиными кольцами вокруг домов. И здешний подземный, фундаментальный мир был ему ведом, где, казалось, обрела приют невыразимая жизнь, расцвела цивилизация блуждающего эха и стенающих от тяжести стен. Тем не менее после более тщательного знакомства с пейзажем открывались слепые пятна. Лестницы, никуда не ведущие, забранные решетками лифты, одаряющие пассажиров нежданными остановками, тонкие штуртрапы, восходящие в лабиринт шахт, труб, вентилей и иных артерий окаменевшего чудовищного организма. Ему было также ведомо, что каждый уголок этого разрушенного мира — предоставляет ему выбор, пусть даже и такой, который приходилось делать вслепую, в месте, где ни одно последствие четко не обрисовано, где нет очевидной иерархии возможностей. К примеру, перед ним открываются двери комнаты, чей декор так и лучится запустелым спокойствием, что поначалу даже привлекает, а потом его зрение — Различают в мягких креслах бездвижные и беззвучные фигуры, чья единственная привилегия — смотреть. Поняв, что эти усталые манекены и являются тем самым источником атмосферы неземного покоя, всякий посетитель неминуемо задумается над выбором — остаться здесь или уйти. С трудом оторвавшись от замкнутого очарования подобных комнат, взгляд его заскользил по улицам явившегося во сне города. Он всматривался в небо поверх остроконечных крыш. Там звезды мерцали, подобно горячей еще зале на каминных трубах, и льнули к чему-то темному и густому, давлеющему над ними, скрадывающему чернильный горизонт по всем сторонам света. Ему почудилось, что иные башни из числа самых высоких, Стремятся пронзить шпилями проседающую черноту, вытягиваясь в ночь, как балкаева, бы что бы то ни стало, оторваться от распростершегося внизу мира. Там, на вершине одной из них, вытанцовывали в светлом окне смутные силуэты. Они метались из угла в угол, вжимались в оконное стекло, вырезанные из мрака марионетки, охваченные неким безумным спором. Сквозь лабиринты улиц несло его видение, неспешно, скользя, словно бы в угоду ленному сквозняку. Затемненные окна отражали лучи причудливых уличных фонарей, а освещенные окна, уподобившиеся телеэкраном, транслировали странные сцены, исчезающие из виду задолго до того, как их тайный смысл доходил до странствующего сновидца. Минуя все более удаленные пути, он парил над запущенными садами и кривыми калитками, дрейфовал вдоль чистокола гниющих пальм, машущих ему длинными листьями, проплывал под мостами, нависшими над беспокойными темными водами. На углу одной из улиц, где царила необычайная тиша благодать, он углядел пару фигур, застывших в хрустальном свете яркого фонаря, возвышающегося над стеной изрезного камня. Фигуры отбрасывали тени, два столпа абсолютной черноты на освещенном тротуаре. Лица им заменяли потускневшие маски коварства и хитроумия. Эти двое, казалось, жили своей жизнью, ничего не ведая о спящем наблюдателе, что желал жить в соседстве с их призрачной сутью, знать их мечты И вечно пребывать в этом месте, ничем не обязанным материальному существованию. Ни за что не покинет этот город странных чудес. Никогда. Виктор Кирион проснулся от судороги, светшей руки и ноги, будто вынырнул из холодного и глубокого омота. Он прикрыл глаза на мгновение в тщетной надежде задержать в голове эйфорическое настроение сна. Потом пару раз моргнул. Сквозь маленькое окошко проходил лунный свет, озаряя его вытянутые руки и вцепившиеся в простыни матрас пальцы. Ослабив захват, он перекатился на спину, нащупал цепочку лампы и потянул на себя. Небольшая, практически без мебели комнатка, появилась из тени. Рывком поднявшись, Виктор пошел к металлической тумбочке. Свет пока еще скорее слепил, чем способствовал ясному видению, И он провел рукой по бледной серой обложке книги, ощупывая оттиснутые на обложке буквы. Те, что еще сохранились В. С. Т. Н. И вдруг он одернул руку, так и не дотронувшись до книги, ибо волшебное пьянение, увиденным во сне, сошло на нет, и ему стало страшно, что невозможно будет возродить его снова. Откинув грубый ком покрывал, Он уселся на кровать, вжав пятки в холодный пол, а локти уперев повыше колен. Волосы и глаза у него были блеклые, цвет лица определенно нездоровый, цвет туч в пасмурную погоду, цвет долго длящегося воздержания. С единственным окном в комнате его разделяли считанные шаги, но он старался не приближаться к нему, даже не глядеть в его сторону. Он точно знал, что увидит за ним в этот ночной час. Высокие здания, широкие дома, темные постройки, россыпь звезд и огней и литургическое движение людей по улицам внизу. Во многих отношениях город за окном был подобием того другого места, которое теперь казалось непостижимо далеким и недоступным. Но сходство было видно только его внутреннему взору когда он вспоминал созданные собственным воображением образы, чуть смежив веки или расфокусировав взгляд. Трудно было представить себе существо, для коего этот мир, его голая форма, видимая широко раскрытыми глазами, являл собой желанный рай. Встав у окна и спрятав руки глубоко в карманы хлопчато-бумажного халата, он отметил, что чего-то в пейзаже не хватает, некоего, важного свойства, отсутствовавшего у звезд наверху и улиц внизу, некоего внешнего фактора, необходимого для спасения тех и других. В этом месте и в этот час он понял, что это за недостающее парадоксальное звено, то была частица нереальности или, возможно, реальности, настолько насыщенной собственным бытием, что она переродилась в нереальность. Ибо Виктор Кирион, принадлежал к тому несчастливому меньшинству, что полагает единственной ценностью этого мира его случайную и редко проявляющуюся способность намекать на существование других миров. Тем не менее, наблюдаемый им сейчас с высоты окна город был лишь дрожащим в воздухе призраком места, пришедшего к нему во сне. Жалко искусственной пародии неповторимого сновидческого оригинала. И хотя порой этой пародии удавалось его обмануть, когда дар маскировки торжествовал над истиной, это не длилось долго. Ведь ничто не могло бросить вызов изобилию чудес Вастариена, где всякая форма подразумевала тысячу других форм, каждый звук отдавался вечным эхом, каждое слово основывалось на мире». Никакой ужас и никакая радость не шли в сравнение с глубочайшей силой восприятия той дальней реальности, в которой всякий опыт и всякое чувство сплетались в фантастическую паутину, давая начало тонкому и темному узору переживаний. Ибо в нереальности ничто не имеет конца, а Вастариен был нереален во всех своих проявлениях, нереален и безграничен. Ибо какая дверь в каком другом мире способна открываться в такое море возможностей, плещущееся за порогом каждой комнаты той манящей нереальности? И тогда, шурясь в далекий пейзаж, он припомнил ту самую дверь, совершенно непритязательную и даже небудоражущую любопытство. Один лишь прямоугольник темного стекла в прямоугольнике светлого дерева, встроенный в кирпичную стену под лестницей, что сбегает вниз от обветшалой улицы. Дверь было легко открыть. Она была лишь формальным барьером между лавкой-погребом и внешним миром. За ней сокрылась просторная комната круглой формы, похожая скорее на отдельный вестибюль, чем на книжный магазин. Комната была вся заставлена под завязку набитыми стеллажами, отдельные секции которых – были соединены друг с другом, формируя одиннадцатиугольник с длинным придатком-столом. За столом просматривались еще стеллажи, значительная часть которых тонула в тени. В самой удаленной от этой части магазина Виктор Кирион и начал свой обход. Ряды старых корешков, похожих на пережитки обильного осеннего листопада, манили его за собой». Вскоре, тем не менее, ожидания его оказались обманутыми, а очарование библиотеки гримуаров полностью развеянным, ибо под завлекательным названием, как всегда, не сыскалось ничего, кроме очередной порции шарлатанства. За такое разочарование Виктору оставалось винить лишь себя. Он был сам виноват в собственных завышенных ожиданиях. По правде говоря, У него и оснований-то не было полагать, что существует какое-то высшее, отличное от уже обнаруженного знания. Другие миры, отраженные в книгах, служили всего-навсего бесплатными приложениями к их сюжетам. Они только выдавали себя за ту подлинную нереальность, которую Виктор искал. Он нащупывал дорогу, но натыкался лишь на путеводители в бесполезные места. Райские кущи, адские гроты, Все они были лишь временным отвлечением от реальности, от радой непрекаянных душ. Он же мечтал найти запретный том, не проповедующий что-то земное, но воспевавший тень как отсутствие света и тщательное разрушение как путь к созиданию. Том, который утверждал бы новый абсолют, тщательно деконструируя реальность и населяя ее руины». Однако надежды его оставались тщетными, хотя, вне сомнения, должна была существовать некая книга, открывающая путь к его мечте, к его видениям, некая безумная Библия, обличающая ложь всех прочих учений, писание, что начиналось бы с предвестия апокалипсиса и оканчивалось гибелью богов. Порой он, конечно, набредал на кое-какие отрывки из книг, что подводили к этому идеалу, намекая читателю, почти предупреждая его, что страницы перед его глазами вот-вот предложат вид из бездны и прольют колеблющийся свет на все его галлюцинации, дадут ему шанс стать ветром мертвой зимы и ириться от всего, что в тепле и свете ютится. Но вскоре все эти многообещающие рифмы сменялись невнятным бубнением, Перед миром привычных вещей будто извинялись за покушение на святое, и дискурс переходил в область беспочвенных и избитых до невозможности амбиций. Заходила речь о мечте достижения какого-то абсолютного незапамятного блага, а мистическое знание выставлялось простой ломовой лошадью, прокладывающей барану к этой мечте. Видение катастрофического просветления — поминалась походе, а затем отбрасывалась в сторону. Сухой остаток являл собой метафизику столь же систематически тривиальную и опрометчивую, сколь и мир, который она намеревалась победить, указывая путь к какому-то гипотетическому состоянию чистой славы. Но никто из авторов этих руководств не понимал, что отбрасываемое и было откровением. Тем не менее, Книга, содержавшая хотя бы приблизительный намек на искомый абсолют, могла бы послужить его целям. Обращая внимание книгопродавцов на отдельные выдержки из таких книг, Виктор Кирион обычно говорил, «Меня интересует вот этот предмет, точнее, область изысканий. Ну, вы понимаете, какая. И вот мне любопытно, не могли бы вы...» порекомендовать мне некие другие источники, в которых я мог бы почерпнуть. Иногда его направляли к другому книжному продавцу или к владельцу частной коллекции. Иногда случалось, что он был нелепейшим образом неправильно понят, и тогда оказывался на грани принятия в общество, посвященное простому дьяволопоклонничеству. Книжный магазинчик, который он сейчас обыскивал, представлял собой лишь незначительное отклонение от типажа, который столько раз очаровывал и разочаровывал его. Но он уже знал, что следует действовать с осторожностью и беречь свое драгоценное время. Если эта лавка что-то скрывала, то явно не среди книг, только что отсмотренных им. — Вы видели хозяина? — спросил кто-то, стоявший совсем рядом, и Виктор вздрогнул от неожиданности. Он обратился на звук голоса, незнакомец был маленького роста и носил черное пальто. Волосы у него были черные и свободно падали на лоб. Помимо внешности, во всей его манере держаться просматривалось что-то, отчетливо напоминающее ворона или даже стервятника в ожидании добычи. — такие свою келью? — спросил человек-ворон, кивнув в сторону стола. «Простите, но я никого не видел», — ответил Кирион. «Я и вас-то только заметил». «Ступаю, как мышь, поди меня заслышь! Видите эти ножки-крошки?» И мужчина указал на доблеск отполированную пару черных туфель. Не думая, Кирион посмотрел вниз. Затем, чувствуя себя обманутым, снова взглянул на улыбающегося незнакомца». — Вы, сдается, мне заскучали, — сказал человек-ворон. — Простите? — Это вы меня простите. Больше вас не потревожу. Низенький мужчина затопал прочь. Плащ пары крыльев схлопнулся у него за спиной. Дойдя до дальних полок, он углубился в изучение сваленных на них томов. — Я вас здесь первый раз вижу, — вдруг сказал он громко через весь зал. — Я здесь раньше и не бывал ответил Кирион. «А вот это читали?» — спросил мужчина, сняв с полки книгу в черной обложке, без меток и названия. «Не читал», — ответил Кирион, даже не взглянув на находку человека-ворона. Показывая свое равнодушие и нежелание болтать, он надеялся избавиться от этого маленького чужака, подспудно внушавшего ему некое беспокойство. «Вы, похоже, ищете какую-то диковину», — заключил мужчина, как ни в чем не бывало, втиснув книгу на место. «И уж я-то вас понимаю. Знаю, каково это — хотеть то, чего нигде уж нет. Не приходилось ли вам слышать о книге, особенной такой книге, которая и не... словом, которое не есть книга о чем-то, а сама и есть это что-то?» Эти слова неприятного незнакомца вдруг заинтриговали Кириона. Звучит интересно. Начал было он, но мужчина ворон вдруг громко каркнул. Вот он! Явился! Извините, покину вас! Хозяином оказался гладко выбритый лысый джентльмен, двигавшийся с нетипичной для столь тучных людей грацией. Он пожал руку человеку ворону, и вместе они пошли что-то обсуждать в полголоса. Их речь была слишком тихой, чтобы Виктор мог различить хоть слово а потом хозяин, этот гробовщик книжного дела, и вовсе повел гостя прочь, в темноту по ту сторону стола. В дальнем конце черного коридора вдруг ярко очертился освещенный прямоугольник. Это отворилась дверь, приняв в себя массивную тень о двух головах. Оставшись наедине с собой, среди никчемных нагромождений никчемных книг, Виктор почувствовал себя брошенным и никому не нужным. Ожидание вдруг стало оскорбительным, а желание пройти следом за лавочником и гостем – нестерпимым. Поддавшись ему, Виктор осторожно ступил на порог тайной комнаты и огляделся. Комната была тесна, и в ней стояло несколько стеллажей, образовывавших как бы комнату в комнате с четырьмя узкими и длинными проходами. С порога он прекрасно видел, как можно проникнуть в это убежище, однако изнутри доносился громкий шепот. Тихо ступая, он принялся обходить комнату по периметру, инспектируя взглядом изобилие странных книг. Виктору сразу стало ясно, он попал в цель. Книги здесь были ключами к его долгому поиску, многообещающими и подстегивающими воображение. Что-то было написано на иностранных языках, ему незнакомых. Что-то языком шифрования, основанным на языках привычных и знакомых. Попадались эти такие тома, что содержали в себе плоды полностью искусственной криптографии. Но в каждой из книг Виктор находил непрямое указание, некое значимое или косвенно намекающее отличие от ранее увиденного. Непривычный шрифт страницы и переплеты из неведомого материала, абстрактные диаграммы, несоотносимые ни с одним из привычных ритуалов или оккультных систем. Еще больше удивления и предвкушения вызывали некоторые иллюстрации, таинственные рисунки и гравюры, на которых были запечатлены существа и сюжеты, совершенно ему незнакомые и чуждые. Фолианты с названиями вроде «Цина Тоглис или Ноктуари тайна» Содержали настолько причудливые схемы, настолько непохожие на все известные тексты и трактаты по эзотерике, что Виктор понял: он на верном пути. Шепот стал громче, хотя слов по-прежнему было не разобрать. Виктор обошел угол, огороженный стеллажами внутренней комнатки и с замиранием сердца обнаружил проход между книжными полками. Его привлекла на первый взгляд неприметная книжица в сероватом переплете состоявшая в широкой щели между двумя увесистыми томами во внушительно выглядевших обложках. Книга стояла на самой верхней полке, и, чтобы достать ее, ему пришлось подняться на цыпочки. Пытаясь не выдать своего присутствия звуком, он все же наконец сумел поддеть книгу указательным и большим пальцами, крайне аккуратно выдвинуть ее с полки и расслабиться до своего обычного состояния. Хрупкие от времени страницы запорхали в его пальцах. Перед его глазами разворачивалась хроника странных сновидений. Однако, вчитываясь, он погружался в не повествование о странных снах, а непосредственно в эти сны. Язык книги казался диким и неестественным, имя автора нигде не упоминалось. Казалось, текст в нем и не нуждается, говоря сам за себя и исключительно... С собой. Слова изливались подобно потоку теней, которые некому и нечему отбрасывать в мире людей. Несмотря на эзотерическую насказательность, текст оказывался странным образом внятен, и в душе читающего описанный мир пускал глубокие корни, создавая внутреннее восприятие явления, которому буквы, оттиснутые на обложке книги, давали имя. Вводя пальцем правой руки по выбоинам этих букв, Виктор Кирион не мог не почувствовать их физику. Интуиция сама восполнила созданные стариной пропуски. Востариен! Могла ли эта книга быть своего рода призывом к миру в стадии зарождения? И был ли это вообще мир? Или, скорее, иррациональная суть мира, лишенная всех естественных проявлений, в результате безумного алхимического преобразования. Каждый прочитанный абзац являл его разуму образы и сюжеты столь необычайные, притягивающие и отталкивающие одновременно, что его собственное чувство нормального грозило сойти на нет в ходе чтения. Похоже, в том мире властвовала ничем не стесненная причудливость, а несовершенство превратилось в источник чудесного, Перед его глазами проходили, один за другим, удивительные примеры нарушения правил физики и метафизики. Страницы книги дышали ужасом. Но то был ужас, не омраченный чувством потери или тоски по прежним радостям или несбывшимся надеждам на спасение. Нет, то был ужас, говоривший об искуплении через вечное проклятие. И если считать Вастариен кошмаром, то был воистину кошмар, но преображенный в корне совершеннейшим отсутствием спасения от него. Кошмар, ставший обыденным. — Прошу прощения, не заметил, что вы пришли! — сказал хозяин магазина высоким тонким голосом. Он только что вышел из внутренней комнатки и застыл, скрестив руки на широкой груди. — «Пожалуйста, ничего здесь не трогайте, и книгу тоже отдайте!» Он вытянул руку, но потом опустил ее, взглянув Виктору в глаза. «Я хочу купить ее», — произнес Кирион. «Если... если цена будет разумной», — закончил за него торговец. «Вы, наверное, сами не до конца понимаете, какая ценность у вас в руках, а стоимость...» Он вытащил из кармана пиджака блокнот, тщательно вывел что-то на чистой странице, оторвал ее и протянул Виктору. Карандаш сразу канул в карман, заявляя о невозможности всякого торга. «Может, мы договоримся?» – запротестовал Кирион. «Боюсь, что нет», – ответил торговец. «Книга, которую вы держите в руках, как и почти все, что здесь представлено, уникальна. Единственные экземпляры...» и... На плечо торговца легла рука, лишая его голоса. Вороноподобный мужчина вышел в проход, глянул на обсуждаемый товар и спросил. «Не находите ли вы эту книгу несколько... сложной?» «Сложной?» — эхом повторил Кирион. «Не знаю, если вы имеете в виду, что она написана странным языком, я, конечно, соглашусь, но...» Нет! — покачал головой торговец. — Это совсем не то, что он имел в виду. — Прошу прощения, мы на минутку, — сказал мужчина-ворон. И они снова удалились во внутреннюю комнату и шептались там некоторое время. Затем хозяин лавки вернулся и объявил, что случилось досадное недоразумение. Книга, конечно, представляет собой весьма любопытный экземпляр, однако же ее цена намного ниже только что заявленной. Пересмотренная стоимость книги была достаточно высока, однако вполне Виктору посредством, и он расплатился сразу, без отлагательств. Так началось увлечение Виктора Кириона определенной книгой и определенным миром внутри этой книги. Проводить черту между ними, впрочем, было ошибочно. Книга не просто описывала мир, она содержала его. Каждый день он погружался в гипнотическую реальность Фолианта. Вечера напролет он изучал фантастический рельеф, сокрытый старыми страницами. Нереальная в книге достигла высшей точки, или, напротив, коснулось самого дна, образовав парадиз истощения, смятения и запутанности, где реальность заканчивается и жизнь продолжается на ее руинах. Вскоре он понял, что... Всячески желает вернуться в книжную лавку о 12 углах и расспросить толстого торговца о книге, узнать правду о том, как она оказалась на его полке. Придя к магазину одним серым вечером, Виктор Кирион, к удивлению своему, застал дверь запертой. Ручка не поддавалась ни на йоту. В помещении, впрочем, горел свет». Достав из кармана монетку, он принялся стучать ее ребром по стеклу. Наконец кто-то вышел из темных недр лавки. «Закрыто!» — раздался голос книготорговца из-за стекла. Но, — возразил Кирион, указывая на наручные часы. «И все же!» — почти крикнул толстяк. Впрочем, увидев, что Виктор уходить не намерен, он открыл дверь и высунулся наружу. «Чем я могу вам помочь?» «Сейчас закрыто, но если вы приедете в другой раз...» «Я хотел спросить вас кое о чем. Помните ту редкую книгу, которую я купил у вас несколько дней назад?» «Да, помню», — ответил торговец, будто бы вполне готовый к вопросу. «Я остался под большим впечатлением, как и мой тогдашний гость». «Впечатлением?» — не вполне понимая, переспросил Кирион. «Мы оба были просто ошарашены». — кивнул торговец. — Он сказал мне тогда, что книга наконец-то обрела хозяина. Я согласился. А что еще мне оставалось? — Простите, о чем вы? Хозяин магазина растерянно сморгнул и смолчал. Несколько мгновений спустя он все же пустился в неохотное объяснение. — А я-то думал, что вы все уже поняли. Он не связывался с вами, мужчина, который был здесь в тот день. «Нет. Зачем ему?» Торговец снова моргнул. «Ладно, не стойте там», — выдал он вдруг. «Холодает. Проходите». Когда Виктор ступил под своды магазина, хозяин высунул наружу голову и осмотрел лестницу, по которой спустился посетитель. И улицу, до того предела, куда доставал взгляд. Закрыв после дверь, он потянул Виктора в сторону и шепотом заговорил. «Есть только одна вещь, которую я хотел бы вам рассказать. В тот день я не ошибся с ценой книги. Сказал вам, как есть. Именно ее и заплатил тот человек. За малым вычетом той суммы, что внесли вы. Я никого не обманул. Уж точно не его. Он был бы рад заплатить и больше за то, чтобы эта книга попала вам в руки. Я не совсем уверен в его мотивах, но вы-то я думал, должны были знать». «Но почему он просто не взял ее себе?» – удивился Кирион. Лицо торговца приобрело растерянное выражение. «Ему она не нужна. Возможно, было бы лучше, если бы вы не выдали себя, когда он задал вам вопрос о ней. Он понял, как много вы знаете». «Но я ничего не знаю сверх того, что вычитал в самой книге. Я пришел сюда, чтобы узнать, как она к вам попала? Как попала? Это вы мне лучше расскажите. Я даже не знал, что такая у меня есть. Я оценил ее сходу, прямо из ваших рук. Не поймите неправильно, я ни о чем вас не прошу. Я уже нарушил всякую этику моей профессии, но случай исключительный, даже странный. Если вы за правду уже читали эту книгу... Виктор почувствовал, что окончательно запутался в этих недомолвках. Скорее всего, все это мистификация или даже прямой обман. Поэтому, когда букинист приоткрыл дверь и распрощался, он покинул магазин без сожалений. Но вскоре он узнал, почему торговец был так впечатленным и почему похожий на ворон и незнакомец был столь щедр. Даритель книги был слеп к ее тайнам, И спустя некоторое время пришел к выводу, что единственный путь к владению ими — выкрасть их из головы того, кто поймет написанное, из головы правомочного читателя. Виктору, наконец, стала ясна подоплека происходящего с ним истинный смысл странных ночных мытарств. Однако правда не появилась перед ним сразу же четкой картиной. Мгла, отступая обнажала черты востарина несколько ночей к ряду. Безымянные и безграничные территории обретали четкость и объем. Угловатые монументы нависали над головой, вырастая на глазах, приковывая к себе взгляд. Постепенно прояснились детали и оттенки цвета, творение овеществлялось и усложнялось в черной утробе сна. Улицы извилистыми внутренностями протягивались через тело города, и тонкая мускулатура теней обволакивала выступающие кости дома. Но мало-помалу Кирион начал замечать, что процесс стал меняться в самой своей основе. Мир Вастариен, оказалось, все больше и больше терял свою последовательность, свою самодостаточность. Однажды ночью... Когда его взор охватил всю загадочную и неровную форму данного сновидения, то будто бы ускользнуло, оставив его на краю бездны. Заветный призрак отступал вдаль. Теперь он видел лишь одну улицу, окаемленную двумя сходящимися рядами зданий. И на противоположном конце той улицы, поднимаясь выше самих зданий, застыла большая темная фигура. Этот колосс не двигался и не говорил, но тем не менее почти заслонял собой горизонт, в который, казалось, упиралась единственная оставшаяся улица. С этой позиции возвышающаяся тень впитывала в себя все остальные формы, постепенно вырастая по мере того, как сновидение убывало. Очертания титанической фигуры казались очертаниями человека, но в то же время очертаниями черной хищной птицы. И хотя Виктор Кирилл всегда успевал проснуться до того, как стервятник пожирал без остатка то, что ему даже не принадлежало, не было никаких гарантий, что все так продолжится и что когда-нибудь весь сон не перейдет к птицеподобному чужаку. И тогда он решился на действие, которое требовалось совершить, если он, Виктор, хочет сохранить свою долгожданную грезу сокровища. «Вастариен», — прошептал он, стоя посреди голой маленькой комнаты, залитой лунным светом, обращаясь к теням, забившимся в углы. Монолитная металлическая дверь отныне препятствовала его бегству. В двери-то и было маленькое квадратное оконце из толстого стекла, через которое за мужчиной можно было наблюдать денно и ночно. Непрерывная паутина колючей проволоки обвивала окно, за которым вдалеке виднелся город, но не Востарин. "Никогда", раз за разом повторял голос, что мог быть его собственным. Потом настойчивее: "Так я ему и сказал. Я сказал ему: никогда, ни за что, никогда". Когда дверь распахнулась и мужчины в больничной униформе вошли в палату, Виктор Кирион отчаянно кричал и пытался забраться вверх по преграждающей доступ к оконному стеклу решетки, будто не понимая, что освобождение так ему всяко не светит. Его стащили на пол и поволокли к кровати, накрепко привязали к ней за запястье и лодыжки. Следом за санитарами в палату вошла медсестра, держа тонкий шприц, увенчанный серебряной иглой. Пока вкалывали успокоительное, он продолжал бредить. Бред этот присутствующим в палате приходилось слышать уже не раз. Каждый новый приступ развивал старую тему. Его, Виктора Хириона, заключили сюда несправедливо, так как человеку, у которого он отнял жизнь, помыкалым, пользовался самым ужасным способом, таким, что объяснить его решительно невозможно так как никто в это не поверит. Тот мужчина не мог прочитать книгу, ту самую книгу, и поэтому крал у него навеянные ею сны. «Крал мои сны!» — тихо бормотал Кирион, отдаваясь на милость лекарства. «Крал мои!» Санитары простояли у его кровати несколько минут, разглядывали его, не промолвив ни слова. Потом один из них — указав на книгу, все же осмелился спросить, что нам с ней делать? Сколько раз изымали, и всегда появляется еще одна? — Не знаю. Бессмыслица какая-то. Все страницы пустые. — Так зачем он ее все время читает? Ему больше делать нечего? — Думаю, надо рассказать главному врачу. — А что мы ему скажем? — Что кое-какому больному... «Следует запретить читать какую-то конкретную книгу, потому что он становится буйным всякий раз, когда так делает?» «Да, что-то вроде того». «Но тогда они спросят, почему мы не можем отобрать у него книгу, почему не уберем ее насовсем? Как на такое отвечать?» «Никак. Если, скажем, все как есть, примут за таких же, как он, сумасшедших. То Твой, гляди, соседние хоромы упекут». А если бы кто-то спросил, что для него значит эта книга и как она называется, каков был бы наш ответ? И словно отвечая им, убийца-безумец, привязанный к кровати, произнес единственное слово, но смысла его санитары не поняли. Ежедневно сталкиваясь со сверхъестественным, они все же не обладали достаточной степенью просвещенности». Они были пожизненно привязаны к собственным телам, в то время как он теперь находился вместе, ничем не обязанным материальному существованию. Ни за что он не покинет этот город странных чудес. Никогда. Томас Леготи. Вастариен. Рассказ читал Олег Болдаков.